Глава двадцать первая. Проект Звезда. Мы будем уничтожать свое ядерное оружие вместе с Америкой, Борис Николаевич Ельцин. Для проекта Звезда я привлек достаточно большой круг ученых: Отто Фриц Штрасман, Курт Дебнер, Вальтер Герлах, Ханс Гейгер, Вальтер Бате, Энрико Ферми, Ота Роберт Фриш, Игорь Васильевич Курчатов, Лев Владимирович Масовский, Фриц Фрицович Ланге. Все основатели ядерных программ из моего прошлого в трех странах. Единственный, кто был не приглашен, а вывезен из Великобритании, это Альберт Эйнштейн. Сотрудничать с нами он отказался, но его с большим трудом удалось убедить начать сотрудничество. Хотя пока оценить, на каком уровне будет идти это сотрудничество, я не мог. Мои знания по ядерной программе были очень поверхностные, но это могло дать большой толчок к развитию необходимых мне исследований. Поэтому все, что я знаю... Я постарался выложить на бумаге, частью в отрывочной форме, но в любом случае очень важных сведений. Первое общее собрание ученых по программе ядерной энергии я созвал сразу после встречи с учеными из космической и ракетной программы, и проходила она в соседнем зале, где все было приготовлено, а также имелись переводчики. Разговор предстоял непростой, но, надеюсь, он даст начало этому проекту. Приглашенные ученые сидели за большим столом и с интересом поглядывали друг на друга. Перед некоторыми лежали наушники и листы бумаги. Пройдя на свое место, поприветствовал всех. Рад нашей встрече, господа. Нас ждет сегодня серьезный разговор. Вас всех собрали здесь не просто так, а ради одной грандиозной цели – покорения атома. Наши ученые сейчас занимаются проектом выхода человека в открытый космос и покорением Солнечной системы. Уже начаты проекты создания космической станции на орбите нашей планеты – а следом за этим покорение спутника нашей планеты Луны. Но тут мы столкнемся с существенной проблемой. Все перспективные ракетные двигатели рассчитаны на сжигание различного вида топлива и не дают возможность продуктивных полетов дальше Луны. Поэтому перспективной признана программа разработки ядерных двигателей на основе деления ядра. Но и это еще не все, что нужно нашему государству. Нам нужна дешевая энергия в огромных количествах, и дать нам ее может только атом а точнее управляемый процесс деления атомов, который даст возможность существенно сократить потребление нефти и угля тех ресурсов, которые конечны на нашей планете. Уже сейчас многие месторождения, которые были легко доступны, полностью выработаны, и для добычи нефти приходится бурить скважины на очень большую глубину, но и они имеют ограниченный объем использования. Угольные шахты ждет такая же участь еще 50-100 лет, и человечество столкнется с острой нехваткой ресурсов для своего развития. Природные гидроэлектростанции, ветряные электростанции и даже возможность добывать электроэнергию от лучей нашего Солнца сильно ограничены, а развитие человечества идет семимильными шагами, которые требуют все новых источников энергии, которых очень мало на нашей планете. Выход можно найти в строительстве специальных атомных электростанций, которые обеспечат рост потребления, и дадут шансы всему человечеству развиваться такими же темпами, как и прежде. Не буду скрывать еще одного аспекта этой программы. Многие из вас уже знают, что такие страны, как Германия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, уже занимаются разработками в направлении использования деления ядер для создания сверхмощного оружия. На это у них уйдут годы, но они в любом случае смогут его создать, поэтому и мое государство не должно отставать в этой сфере. Но могу вам сказать даже больше то государство, которое первым создаст подобное оружие, сможет диктовать свои условия другим государствам. Если первыми такое оружие получат в Германии, то они смогут начать реализовывать свой план ОСТ, и тогда человечество ждет тотальное уничтожение. Все нации, кроме немецкой, будут истреблены, а небольшая часть будет использована в качестве рабов, чего допустить мы с вами не имеем морального права. Не мы создали эту планету, и не нам решать, какие расы достойны жизни, а какие подлежат уничтожению. Могу я обещать, что если мое государство первым получит подобное оружие, то я намерен ограничить исследования в этом направлении, позволив использовать ядерные исследования для разработки мирного атома и только для строительства атомных электростанций. Даже если какие-то государства и получат свое ядерное оружие, то мы сможем контролировать его количество и мощность, чтобы безумные лидеры не создали оружия такой мощности, которая сможет уничтожить нашу планету, а такая вероятность всегда существует. Здесь собраны представители разных стран, и не все могут поддерживать то, что я сейчас сказал, но я надеюсь, что вы все вместе способны обуздать энергию атома и направить ее на мирные цели. Ваши знания в этом направлении достаточны для получения результатов в этом направлении исследований. Я даже могу сказать больше. Я знаю, что у вас все получится, и вы способны получить результат по всем озвученным мною направлениям. Именно поэтому допустить того, что вы будете работать на нашего вероятного противника, я не могу. Устранять вас никто не будет, но ваша свобода будет серьезно ограничена пределами закрытых городов, в которых вы будете проживать. Тех, кто согласится участвовать в этом грандиозном проекте, ждет мировая слава и международное признание. Все необходимое для проведения этих работ вам будет предоставлено. Что касается тех из вас, кто откажется от участия в этом проекте, Их ждет ограничение свободы в пределах небольших, закрытых городков. Вы будете обеспечены всем необходимым, кроме возможности работать в научной сфере, как и доступа к исследованиям и научным работам других ученых. Я вынужден пойти на подобный шаг, так как ваши знания несут угрозу для всего мира, если они попадут не в те руки, — сказал я и внимательно осмотрел всех присутствующих. Но позвольте, а кто дал вам право решать, можем ли мы заниматься этими исследованиями или нет? И почему вы думаете, что в ваших руках атом будет мирным, а не станет угрозой для всего человечества? – произнес Эйнштейн, вставая со своего места. Уважаемый Альберт, ваше замечание очень правильно, и я могу вас заверить, что не собираюсь держать все знания о атоме у себя, а когда получу атомное оружие, то поставлю его изготовление, хранение и применение под контроль международной организации. В моей стране будет храниться только то количество оружия, которое сможет гарантировать безопасность моей страны от внешней угрозы. Ведь не обязательно применять оружие для сдерживания противника. Достаточно иметь возможность гарантированно уничтожить его столицу. Я собираюсь сделать его оружием сдерживания, но под контролем международного сообщества. Будь у меня подобное оружие лет пять назад, и расширением Германии на соседние государства можно было бы остановить одну угрозу его применения. И тогда мы не имели бы этой ужасной войны, где гибнут миллионы солдат и гражданских лиц по всему миру. Международный комитет, назовем его Организацией Объединенных Наций, сможет контролировать и предотвращать развитие конфликтов. Воины, во всяком случае крупные, прекратятся во всем мире. И те грандиозные ресурсы, которые тратятся на создание армий, пойдут на социальные нужды и на развитие технического прогресса. При международной организации будет создан комитет по нераспространению атомного оружия и контролю над подобными технологиями. В этот комитет войдут некоторые ученые, работавшие над разработкой покорения атома. Они, как создатели и ученые, представляющие, к чему может привести бесконтрольное распространение данных технологий, смогут влиять на решения данной организации. Надеюсь, я смог ответить на ваш вопрос, господин Эйнштейн. Уточнил я, после чего, осмотрев всех присутствующих, добавил. Выбор вам необходимо сделать сейчас, так как после подписания вами договора секретности мы приступим к непосредственному распределению ролей, и я расскажу, каких успехов нам удалось достичь в этой сфере. На принятие этого решения потребовалось 10 минут, и мне даже пришлось поторопить некоторых, чтобы они определились. В итоге договор подписали все, хотя и с некоторым неудовольствием. Господа, перед вами сейчас положат папки с той информацией, которую мы сумели наработать. А я пока поясню часть из того, что там написано. Итак, процесс деления ядер у некоторых элементов может переходить в цепную, неконтролируемую реакцию, к примеру, у урана-235, получить который можно путем обогащения природного урана. В первую очередь нужно рассмотреть возможность обогащения урана путем газодиффузионной установки. Помимо урана есть еще Плутон-239 для получения которого необходимо создать ядерный реактор на Уране-238 для бомбардировки его нейтронами и получения в результате реакции нужного нам Плутона. Исследования будут вестись и по другим направлениям, но эти уже признаны успешными, поэтому сосредоточиться придется именно на них. Реактор для получения Плутона-239 будет работать с графитовыми замедлителями, которые позволят контролировать течение ядерной реакции. Особое внимание хочу уделить технике безопасности в данных исследованиях. Все эти элементы очень радиоактивны и несут огромный вред здоровью человека, поэтому прежде чем приступить к работе непосредственно с ними, вы должны будете пройти обучение технике безопасности и последствиям от радиационного облучения. Вам в помощь будет передан специальный отдел, занимающийся обеспечением средств контроля и дистанционной работы с опасными материалами. Для проведения вычислений вам передадут целый институт, который оборудован новыми вычислительными машинами. Для начала ваших работ мы смогли привести более 2,5 тонн урановой руды с содержанием 65% оксида урана. Хочу сразу предупредить, что такого содержания в природе больше не существует, и нужно будет исходить из того, что в последующем концентрация будет не более 13%, а в последующие годы еще меньше но я уверен, что и технологии получения чистого урана будут со временем совершенствоваться. Получение Плутона-239 – наиболее простой вариант создания бомбы на его основе, но из-за того, что в нем содержится большое количество Плутона-240, цепная реакция невозможна за счет спонтанного распада. Для изготовления бомбы вам понадобится с помощью концентрированного взрыва запустить мгновенную реакцию распада всего необходимого Плутона. Первоочередной целью для вас будет, конечно же, создание атомного оружия, а создание рабочего ядерного реактора будет второстепенной целью. Так как среди присутствующих много представителей Германии, можете не переживать, что данное оружие будет использовано против вашего государства. У нас достаточно сил справиться с фашизмом, не прибегая к таким радикальным средствам, тем более, что эта война закончится в течение года полным разгромом немецких войск, сказал я. Вы так уверены в победе над Германией? «Так почему же ваша страна не вступит в войну и не остановит это бессмысленное смертоубийство?» — спросил успокоившийся к этому времени Эйнштейн. «Дело в том, что если бы не моя кома, то так уже и было бы сделано. Но я слишком долго не управлял страной, что привело к небольшому снижению обороноспособности. Если моя страна вступит в войну сейчас, то она затянется как минимум на два года, а если вступит в войну через полгода, то и закончит ее за полгода». Слишком много ошибок, допущенных прежним руководством, необходимо исправить. Сейчас вся промышленность переориентирована на строительство современной техники, способной остановить продвижение немецких войск и войск их союзников на территории Российской Федерации. Если у вас вопросов больше нет, то давайте пока закончим нашу встречу. Вам нужно время на изучение новых материалов и выработку плана ближайших исследований. В папках написаны рекомендации, кому каким направлениям заниматься, но вы можете и самостоятельно распределить обязанности. Вам в помощь будут переданы еще около 200 ученых для помощи в исследованиях, а все работы будут проводиться в закрытом городе, построенном под эти цели. Все необходимое вам обеспечат, а также и вашим близким. Повторять еще раз, чем грозит попытка передачи секретных сведений другим странам, я не буду. Надеюсь, что конфликтов на этой почве у нас с вами не будет, сказал я и, оглядев всех присутствующих, вышел из зала заседаний, и направившись в свой кабинет. Так как в стране был введен особый режим безопасности, то охраны во дворце было очень много. Пройдя в свой кабинет, я достал из сейфа папку и достал несколько подготовленных заранее приказов, которые, перечитав еще раз, подписал и положил в специальную папку на столе. Уже к вечеру эти приказы пойдут по инстанциям к непосредственным руководителям. В них содержались приказы по физическому устранению ученых, отказавшихся сотрудничать с нами в сфере разработки ядерного оружия. Как это не прискорбно было признавать, но других вариантов для данных людей не существовало. Выпустить из-под контроля развитие ядерных программ я не мог. Слишком страшным оружием оно является. Основная часть касается ученых из Северной Америки. Все страны того континента приняли решение о развитии проектов в этом направлении. Конечно, видимых успехов в этой сфере в ближайшее время они достичь не смогут. Но сбрасывать со счетов такую вероятность нельзя. Если одна из стран Северной Америки получит такое оружие, то они, не задумываясь, применят его, что может привести к ядерной войне, тем более на острых межрасовых претензиях друг к другу. В одном только королевстве Техас ликвидации подлежат трое ученых вместе с их лабораториями. Помимо этого, я подписал указ о скупке всей доступной урановой руды и складировании её на специальных закрытых территориях. Для этого из бюджета выделялось 100 миллионов рублей, при этом была указана стоимость приобретения и себестоимости добычи руды в зависимости от концентрации в ней урана. Еще одним из приказов было создание официального телевидения в нашей стране и во всем мире, для чего выделялись огромные деньги по нынешним меркам. Телевидение уже было известно, и мы предоставляли на выставках несколько запатентованных изделий, но теперь предстояло запустить его в массовое производство. Пропаганду нужно выводить на новый уровень, а нет ничего лучше, чем телевидение и телевещание. А в условиях глобальных изменений во всем мире мы должны оставаться передовой страной с самым высоким уровнем технического развития.